Глава двадцать восьмая Бригин стоял на веранде своего нового дома. Дар за предательство. Дом этот, верно, раза в три больше того здания, в котором он вырос. Дверь перед ним была такой высокой, что он не мог дотянуться до притолоки. Вокруг всего дома шла веранда. На ней стояли двухместные качели, украшенные яркими подушками. Веранда смотрела на широкий двор. где росли деревья и цветы. Эбигейл бы понравилась. Бригин остановил эту мысль, не додумав её. Эбигейл больше нет. Никого из них больше нет. Наверное, уже погибли. В уме у него вспыхнул образ. Его бывших друзей казнит вороньё. Он потряс головой, чтобы избавиться от этой картинки, но она и дальше дребезжала у него в уме, словно бы составленная из осколков стекла. Разнесил сказал ему, что предоставил им выбор, такой же, какой давал и Бригину. Но одно то, что он не услышал ничего об их освобождении, означало, что они, вероятно, погибли. Они сделали свой выбор, произнёс он вслух. А ты сделал свой. Теперь иди дальше. Последний раз взглянул он на цветастые подушки, А потом вытащил ключ и открыл массивную входную дверь. Обставлен дом был причудливо. На стенах висели картины, которые чувствовал Бриджен, он должен узнать, но он их не узнавал. Главный вход в дом украшали две колонны. Он никогда раньше не бывал в домах у обычных людей, где стояли бы колонны. Сапоги его гулко стучали по деревянным полам. Здесь было просторно. безмолвно и просторно холодильник набит дорогой едой а на верхней полке его лежал небольшой свёрток в белой бумаге и к нему была прицеплена записка поздравляем с принятием в вороний корпус бригин вытащил пакет из холодильника и развернул его на кухонной стойке внутри лежал идеальный отрез мяса толщиной в три пальца и шире его ладони от кончиков пальцев до запястья. Он ни в каком смысле не был поваром, но если какой-то кулинарный навык и обрёл за свою жизнь, то это умение жарить стейки на открытом огне. Мясо и кусок сливочного масла он вынес из кухни через заднюю дверь, надеясь отыскать во дворе гриль. Как и ожидалось, тот нашёлся. Похоже, им никогда не пользовались. Может, и впрямь совсем новый. Бриген разжёг огонь, положил стейк сверху. Большинству людей нравился избыток приправ и маринадов, когда они жарят стейки, а Бригену нет. Было что-то чистое и первобытное во вкусе безвкусного стейка. Хотя Эбигейл как-то раз показала ему, как вымачивать кедровые дощечки, когда коптишь. Он вновь потряс головой, отталкивая от себя эту мысль. Верх стейка он обмазал маслом. Затем перевернул его и обмазал низ. Смотрел, как языки пламени лижут края масла, как скворчит жир. Бригин и не помнил, когда в последний раз ел стейк такого качества. В люксе высококачественное мясо было доступно всем, но вот этот кусок был совершенством. Так питались только сами эпики. Пока мясо жарилось, дымные пары наполняли воздух пьянящими ароматами, Он ещё раз перевернул стейк, стараясь не выдавить из него ни капли соков. Средняя прожарка с кровью. Вот как ему это нравится. Где-то между полностью розовым и красноватым. Когда готовность была идеальной, он внёс его в кухню и устроился за столом. Всё, что пообещал ему жизни сил, было здесь, вокруг него. Пока он сидел перед мясом, В уме у него вспыхивали образы. Другие, в опять от ужаса, их вялые трупы обвисают на ремнях, а не вялый кусок мёртвого мяса лежит без движения у него на тарелке. Дыхание его участилось, но он усилием сдержал его. Они свой выбор сделали, произнёс он. А мы теперь блестать, двинемся дальше. Бриггин подхватил вилку и нож со стола. Придерживая стейк вилкой с зазубренным лезвием ножа, провёл по углу куска. В мысли его вторглось лицо Эбигейл. Она всегда относилась к нему, как к собственному сыну. Какое разочарование читалось у неё в глазах. «Ты своё выбрала!» — крикнул он, и голос его разнёсся по открытой столовой. Кусок мяса он запихнул в рот. По языку потекли соки. Он едва мог вынести сам вкус соли, железа и плоти. Внезапно желудок ему скрутило так, что его стошнило прямо на стол. Он кашлял и давился, сгорбившись над несъеденным стейком, оттолкнувшись от стола, Бриген добрёл до кухонной мойки и выплёскал рот, оставив на столе покрытый рвотой стейк. В лужице воды, собравшейся в чистой стальной раковине, Блеснуло слабое отражение его лицо. Гладкая необожжённая кожа, которую он приобрёл с собственной покорностью. Бригген выбрал наружу, хлопнув за собой дверью. Он не мог здесь оставаться. Несмотря на высокие потолки и просторные помещения, дом казался ему гробом. Каждая стена давила на него, удушала, не позволяла сделать вдох. Он пошёл вперёд, не разбирая дороги, и только теперь ощутил на щеках слёзы. Бриген не помнил, когда он плакал в последний раз. Эбигейл. Мыч. Шёршал. Джекс и этот задохлик Уэйт во всём виноват, не только он, но и они. Надо было послушаться его в магазине матрасов и оставить всё это позади. Если бы они только его послушали, си не полезли бы в люкс. Остались бы на земле, где им самое место. Ничего этого бы не случилось. И всё же он знал, что это не так. Они не чудовище. Чудовище он. Хуже крылаты изнуриша и климаты, хуже жизни сила. Тот хотя бы мог оправдать свои действия тем, что построил что-то получше для своих людей. А Бриген строил что-то лучше. только для себя самого